Призвание. Эта глава также поможет нам, и она тоже связана с исполнением желаний. Не стоит думать, что я плавно веду к тому, что надо больше работать, чтобы мечта исполнилась. Мы уже говорили, что работа только один из путей, и часто оказывается не самой лучшей и быстрой вероятностью исполнения желаний. То, что далее написано, я не рассказывал ни в видео, ни в личных беседах и переписках. Поможет ли это исполнять мечты? Разумеется, иначе эта глава не появилась бы в книге. Не обязательно призвание станет тем, что напрямую исполнит мечты. Но есть вероятность, что реализация призвания станет тем недостающим звеном, которого ранее не хватало для исполнения твоих желаний. Ранее мы обратили внимание на такие слова, как навыки, умения, знания. Именно они помогут нам понять твое призвание. Согласись, нередко мы сами себе говорили, что наше призвание заключается в чем-то, чем нам самим нравится заниматься, и в том, что, по нашему мнению, у нас неплохо получается. Но считали ли так окружающие? В детстве нам казалось, что мы идеально играем на барабане или дудочке, которые нам подарили. Мы с удовольствием стучали по барабану какие-то свои мелодии целыми днями. Мы дули в дудочку и были уверены, что эти волшебные звуки хотят слушать все вокруг, и они никогда не устанут ими наслаждаться. Но почему-то наши музыкальные инструменты могли быстро куда-то потеряться. Это уже, став взрослыми, мы понимаем, что их исчезновение не связано с тем, что его унесли птички или забрал зайчик. Все значительно проще. Если мы считали, что у нас что-то отлично получается, это совсем не означало, что так же считали окружающие. Мы выросли, и что изменилось? Уверен без труда вспомнишь кого-то, кто и сейчас считает определенное занятие своим призванием, но практически все не разделяют это мнение и не говорят ему об этом, только чтобы не расстраивать человек. А есть ли уверенность, что и с нами окружающие не поступают так же? Является ли то, что нам нравится, нашим призванием? Оказывается, далеко не всегда. Так что же тогда можно смело назвать призванием? Получается, это то умение, которое ценят в нас окружающие. Любому из нас неоднократно говорили, у тебя это отлично получается, у тебя золотые руки и прочие вариации, когда окружающие хвалили какие-то наши навыки. Так почему же мы их не развивали? Иногда считали это умение просто баловством, но чаще всего не видели в нем выгоды, не понимали, зачем нам развивать это умение, потому что не знали, как оно может быть нам полезным. То есть, как сейчас модно говорить, не видели возможности его монетизировать. И были правы. Если у человека золотые руки или отличный голос, это не значит, что он сможет правильно подать свое умение и добиться того, чтобы оно приносило доход. А все потому, что его призвание – петь, а не грамотно продавать это свое умение. Но есть и люди, которые извлекают доход буквально из всего, потому что это их призвание. «Предлагаю отвлечься и вернуться к фактам. Вспомни любого известного богатого человека, который сам всего добился. Сначала кажется, что он все делал самостоятельно. А теперь поищи его биографию. И тут нас ждет интересная деталь. Изначально у человека были какие-то навыки и знания, идея, а также желание их реализовать. И однажды рядом с ним появлялся человек, который инвестировал в эти навыки и знания». что и сделало одного еще более богатым, а другого и богатым и знаменитым. То есть человек, обладающий какими-то навыками, привлек человека, готового в них вложиться. А если бы обладающий навыками тоже отказался от них, решив, что они бесполезны и не принесут прибыли, тогда он просто отказался бы от их реализации, не став богатым и знаменитым. Давай вспомним, на чем основан метод тайной комнаты. Правильно. на умении взаимодействовать с другими, передавая образы и эмоции, а также на том, что, исполняя свои мечты, мы исполняем мечты и других людей. Тогда, получается, мы можем привлечь в свою жизнь людей, связанных с исполнением нашей мечты. Мы немного забежали вперед. Исполнение мечты не всегда напрямую связано с нашими умениями, знаниями и навыками. Они могут оказаться только частью цепочки к мечте. Как строятся цепочки и что это вообще такое, мы рассмотрим в самой тайной комнате. В этой главе осталось только выделить и запомнить главное. Наше призвание — это то, что в нас ценят окружающие.